Примечания редактора. Импульсивный поступок Кайна имел неожиданные последствия для обеих воюющих сторон, да и для всего сегментума на десятки лет. Детальное рассмотрение его роли в этих событиях можно будет прочитать по окончанию моей работы в последующих томах архива, но для краткости и точного анализа эффекта разрушения дамбы в так называемой «Долине демонов» в ходе кампании по очищению Перли-1 необходимо ещё раз обратиться к известной истории вторжения Каллиса. Взято из... «Зелёные кости и чёрные сердца. Нашествие орков на перлию» за авторством Хисмиона Каллюса, 927-М41. Герои Каина. Широко распространённое на перли прозвище членов группировки Каина первый раз было использовано как название популярной голодрамы об их деяниях, которое впоследствии прижилось. Самому Каину картина сильно не нравилась. Не в последнюю очередь из-за полностью придуманного сюжета, в котором один из новобранцев ополчения имел тайный роман с ним, И потому это почти неизбежно, что Йорген там вообще не фигурировал. Продолжили своё неудержимое шествие к победе имперским войскам, аналитики разведки, следившие за их прогрессом через орбитальные сенсоры, начали оценивать огромную важность их достижений. Силы освободителей стали настолько серьёзной занозой для врага, что ресурсы, которые раньше использовались для атак на Яросно-спорявые переёсы, соединяющие два контидента, были сняты и переброшены против него. не в таком количестве, чтобы существенно ослабить натиск Корков, но достаточно, чтобы это можно было заметить. Однако всё изменилось после важных событий в Долине Демонов. Мы только можем представить мучения наблюдателей высшего командования, когда они увидели, что эта отважная армия направилась в очередную смертельную ловушку, их скорее всего, судится дальнюю финальную битву на пустынном озловеще, названном Аткоси, и их последующее полное исчезновение. Смелое и неожиданное решение Каина о разрушении дамбы имело очень важное стратегическое значение, которое он, возможно, понимал в то время. Предположив, что преследователи проиграли, погибнув в ходе этого спасительного инцидента, имперское командование не стало терять времени и полностью воспользовалось опустошением, которое он произвёл среди вражеских сил, занимавших Восточный континент. К тому времени, как наводнение, которое устроил освободитель Спала, несмотря на то, что его путь проходил по долинам Придгорийя, свыше семи тысяч зеленокожих захватчиков погибли. Хотя, на первый взгляд, это может показаться грубой переоценкой, тем не менее, вполне возможно оно точно. В долинах, через которые шла вода, были остатки нескольких деревень, в которых располагались гарнизоны орков, и обратная волна, вероятно, смыла засаду, которую ожидала Каина на выходе. Вместе с прибытием на орбиту трёх военных транспортов гвардии Империума, у имперского командования появился первый с начала вторжения шанс на контратаку, и они не замедлили им воспользоваться, Используйте десантные челноки, чтобы окружить его ничтожеств оставшиеся опорные пункты орков в оккупированной зоне. Как ни странно, к тому времени, как первые полки гвардии высадились на осквернённую землю Восточной Перлии и начали труп за трупом выбивать оттуда орков, Каен и его союзники уже приступили к следующей стадии своего путешествия, всё ещё абсолютно не осознавая того факта, что они только что склонили чашу весов всей кампании в пользу сил императора.